Глава вторая «Ты, Кулче, а ты сам из немчан?» Денис сгреб ложкой остатки каши и положил в рот, добавив галету. «Нет, мой дом в север Енисейск», — ответил молодой охотник, шумно прихлебуя горячий чай из жестяной кружки. «Это на семьдесят километров дальше немчан», — пояснил Шляхтович, заглянув в навигатор. «Мой отец Алтан позвал охотников. Ему позвонил начальник немчан и попросил помочь». сказал толтя. Суровый мужик твой отец раз своего сына не весть куда отправил. Уяснив степень родства, ответил Денис и обернулся к сапожнику. Местные были, когда вы приехали? Конкретно местные нет. Эти были, кивнул на охотника Евгений. Ну и участковый. После приезжали ещё МЧСники и следаки, но Егорин приказал никого не пускать. Слышал, даже из соседних деревень люди уехали. Слухи быстро распространяются. «Не обратил внимания, когда сюда прибыл?» «Нет». Денис резко встал и выбросил пустую упаковку из-под каши на тлеющие угли. «Интересно, что они тут нашли?» Озвучил он свои мысли, поднял найденные у палатки блокнот и начал его листать. Записей было много. Среди них можно было различить место и время исследования магнитных аномалий. Опираясь на этот феномен, геофизики искали порталы. Денис старательно вглядывался в цифры, пытаясь увидеть знакомые символы или сочетания. «Никто не в курсе, в чем измеряется энергия магнитного поля?» — просил Архипов, но, увидев лица парней, которые даже не поняли вопроса, добавил. «Понятно. Можете не отвечать. И...» «Да, если Егорин до вечера не успеет сюда добраться, ночевать будем тут». «В смысле тут? Я под это дело не подписывался». «Вернемся к автомобилю и уедем. В чем проблема?» Возмутился Сапожников. «Это не предложение, и тем более не вопрос», — коротко ответил Денис. «Так что проведите инженерную подготовку. Токулча покажет следы, там можно выставить сигналки. И от медведя убережет, и от всякой нечисти». «Возможно, мое мнение никого не интересует, но оставаться тут на ночь — это самоубийство», — негромко прокомментировал Евгений. «Хорошо. Сергей, будь добр, дай навигатор». попросил архипов и получив устройство, начал вводить координаты из блокнота геофизиков. Картина постепенно прорисовывалась. Они всё-таки что-то нашли. Вслух проговорил Денис. Так вот, тя, сможешь по следам провести и показать, куда они ведут? Да, следы хорошо, видно хорошо. Вот эти лохотни. Точкут полковник Шлыхтович подбирал слова для вопроса. Что? Не отрываясь от навигатора, спросил Денис: А иной мир, в который есть проходы из нашего, это типа другая планета? Да, Сергей, так и есть. Другая планета. Возможно, совершенно в другой галактике, но очень похожая на Землю. Больше я тебе рассказать не могу. Допуска у тебя нет. Как Земля, только другая? Повторил вопрос Евгений. Если что, это же без допска. Да, как Земля, только без чрезмерного вмешательства людей. Чистая, так скажем. У этой планеты даже название есть, но, скажу честно, не помню. Если есть желание поподробнее узнать, можете получить допуск, пойти в архив и ознакомиться. Там шесть папок с материалами, от и до все прописано. Как вернемся, попробуя оформить допуск. А по следам мы с вами пойдем?» Интересовался Сапожников. «Да, с нами. Надо проверить одну интересную точку и попробуем сразу выяснить, куда могли подеваться наши геофизики». Архипов жестом дал команду на начало движения. Молодой охотник, ожидающий этого, направился в сторону леса, остальные, вытянувшись в колонну, последовали за ним. Архипов шёл практически след в след за токулча. Евгения и Сергея больше волновала обстановка вокруг, и они ни на секунду не выпускали оружие из рук, опасаясь зверя или того самого колту, о котором постоянно напоминал охотник. Пройдя пару сотен метров вдоль склона горы, группа вышла на огромную делянку правильной прямоугольной формы. Видимо, вырубка леса тут шла в промышленных масштабах. Неискончаемыми рядами стояли свежие пеньки, а в центре разместился временный склад с подготовленной к отгрузке древесиной. Охотник фыркнул, выругавшись на своём, но не остановился, идя по следам. На границе леса и делянки проходила свежая дорога, накатанная тяжёлой техникой. И по ней люди дошли до гусеничных тракторов, тягачей и лесовозов, сиротливо оставшихся возле жилых контейнеров. Лесорубы? спросил Сергей. Видимо, были, без оптимизма ответил Евгений. Держимся рядом, следите за флангами, скомандовал Денис. Так лтя, давно тут колло проходил. Архипов не хотел путать охотника и решил играть пока по его правилам. Ночь, ответил тот. Этой ночью был тут — Да, начальник, надо посмотреть следы там. Он показал рукой в сторону жилых вагончиков. — Евгений Васильевич, конечно, не эксперт, но пятая точка подсказывает ему, что надо отсюда валить, — сказал Сапожников о себе в третьем лице. — Пусть лучше Евгений Васильевич свяжется со своим командиром и спросит у него, как скоро они доберутся до нас. — Это я с удовольствием, — согласился Сапожников. Добравшись до техники, которая стояла в хаотичном порядке, и до жилых модулей, люди осмотрелись. Рядом с дверью нашли заряженное ружьё и несколько пустых гильз. В оврах разбросанных вещей, заплесневелую воду и редкие капли крови. Некоторые грузовики стояли так, словно пёрлись друг с друга и какое-то время буксовали на месте. Вырыв под колёсами ямки. Оторванные двери лежали на земле. Странно тут всё. Еда не тронута животными, и судя по свежести ржавчины, люди здесь были минимум 10 дней назад. Осматриваясь, рассуждал слух шляхтович Сергей, ты как всегда прав. Сапожников попытался ногтем соскрести запекшейся капли крови. Надо командиру доложить. Евгений связался с Егориным и передал координаты. Место, которое описали в геофизике, находилось на краю делянки. Следы с поляны Лесорубов и ли именно туда. Архипов ничего не сказал. Вся эта ситуация его крайне заждачила. Исчезнувшие люди в деревне, группа геофизиков, Лесорубы. В общей сложности оказалось похищено несколько сотен человек. В каком виде, живым или мёртвым, не ясно, но факт оставался фактом. И роль следователя в этом деле Архипову не нравилась. Они разворачиваются. Сапожников выключил рацию, и сняв панаму, вытер лоб в том смысле, что на эту делянку есть обходная дорога, и что через лес пешком не идти разворачиваются. Сказали, через пару часов будут. Странно, что парни остановились в лесу, а не на этой поляне. Тут расстояние не очень большое. А ты, Серёжа, не подумал о том, что они её просто не увидели? Евгений осмотрелся вокруг и, найдя подходящий пеньок, уселся. На картах делянки не помечаются, тем более, если это чёрные лесорубы. Техника уже несколько дней не работает. Вот и не дошли. В лесу деревья как стена. Как в песенке: "Наши стены сосны-великаны". Шляхтович попытался напеть куплет из Бременских музыкантов. Мой милый друг, ты ещё и артист, в нос Евгений. Кстати, а где Молой? Сапожников заметил отсутствие охотника. Так Алчай его зовут. Третил Сергей и, оглянувшись вокруг, позвал его повысив голос. Что ты орёшь? Евгений изобразил недовольное лицо. Так ты сам просил. Я не просил, а спросил. К чему тебя только в шараги твои учили? Опять вы начинаете. Подорвитесь со своих мест и займите точки для наблюдения. Ориентир, вон тот трактор на опушке!» Угрюмо проворчал Денис, показав на край делянки. Сапожников и Шлихтович молча встали и направились в сторону сектора для наблюдения. До трактора было не меньше двухсот метров, и чтобы хорошо видеть опушку, следовало подойти поближе. Архипов посмотрел след офицерам и пошел за жилой блок, куда недавно ушел охотник. «Начальник!» Шепотом позвал ты кулча. вынырнув из-за ближайшего грузовика. «Твою!» — выругался Денис. «Без моего ведома никуда не отходить, ты понял меня?» «Натальник!» — вновь позвал охотника и исчез. Архипов злился на Эвенко, на двух капитанов, которые зачастую вели себя как дети малые, и на ситуацию, в которой его затягивало еще сильнее. Выгрянув из-за угла в сторону офицеров, Денис убедился, что они в поле зрения лишь отошли на несколько десятков метров. Они заняли удобные позиции и теперь неподвижно лежали за брёвнами, осматривая опушку. Такулча терпеливо ждал, но увидев Денисова, вновь двинулся вперёд. Он обходил хозяйственные постройки и брошенную технику и в конце остановился у старой избы, где крыша давно уже поросла мхом, а низкие стены почти скрылись за травой и молодой поросли деревьев. Дверь оказалась заколочена, но молодой охотник её чем-то вскрыл. Денис прошёл в устьбы Пригнувшись в низком дверном проёме, внутри тёмного помещения пахло дымом и сыростью, как в старой бане, которую давно не топили. В углу стоял топчан с ворохом тряпья, а с другой стороны глиняная печка и стол с единственной табуреткой. "Это зимовка?" спросил Архипов. "Нет, тут жил человек", ответила охотник и протянул Денису кожаную папку, которую, видимо, нашёл тут. Внутри в герметичном пакете лежали паспорт, старый кнопочный телефон и фотографией девушки Болов начал вчитываться в документ Денис, но сырость и время часть букв размыли. Андрей Анатольевич, Москва, улица Фруктовая 9. Глянул страницу регистрации. С фотографии в паспорте на него смотрел юноша, который стеснительно улыбался, видимо, по требованию фотографа. Москва, начальник, твой друг, твой город просил венок. Нет, я его не знаю. Хотя мы с ним одногодки, посмотрев на дату рождения, сказал он: "Как думаешь, такульча, кто это жил тут? Лесоруб или отельник какой?" Денис заметил в углу комнаты прикрытую икону, на которой был изображён лик неизвестного ему святого. "Одинокий человек жил тут, хороший охотник", такульча сделал для себя выводы, оценив убранство. "С чего ты взял, что он хороший охотник? Плохой охотник в тайге долго не живёт". А этот человек жил тут долго. «Ушел, видимо, давно», — отметил про себя Денис. И, услышав на улице шорох, вышел. Недалеко от дома стоял Сапожников, внимательно осматриваясь вокруг. «Я вас обоих потерял. Думал, так же исчезли, чуть приступы паники не начались», — спокойно сказал Евгений. «Движения нет, но...» «На это надо посмотреть. Я не могу подобрать слов». «Увидели кого-то? Человек? Зверь?» Поспеши, за Евгением спросил Денис. Ну, нет, деревья как будто плывут. Ближе мы не стали подходить. Сейчас Евгений был абсолютно серьёзен, даже голос стал более тревожным. Вы что там нашли? Сапожников обернулся на старую избу, но через пару шагов та скрылась за углом современного жилого модуля. Жил тут человек когда-то, а теперь не живёт. Один паспорт остался. Денис мельком показал документ и убрал его в карман. Да по искать в этих лесах ни одного олененка найти можно. Многие первую зиму не переживают. С опожников на ходу достал монокль и, выйдя из-за кучи брёвен, протянул его Архипову. "Вон смотри, видишь? Два кривых дерева растут. Возьми чуть левее присмотрись". Денис первые несколько секунд искал те самые ориентиры, а после вглядывался в опушку, пытаясь увидеть, как плывут деревья. Наши едут Подошёл к ним Шляхтович, до сих пор находившийся в наблюдении. Денис отвлёкся, с другой стороны делянки по дороге приближались две машины. Оба внедорожника были выкрашены в узнаваемый цвет, через монокуляр хорошо различались эмблемы на кузове. Не увидел я, как деревья плывут, сказал он, возвращая оптический прибор Евгению. Да я серьёзно, вон, Серёга подтвердит. Я тебе верю, но сам не увидел. Продолжайте наблюдение, распорядился Денису, пошёл на встречу автомобилям. Здорово, Тёска. Из первой машины вышел Егорин. Он выглядел измотанным и уставшим. Привет, Денис. А где остальные? Архипов надеялся, что сюда прибудет вся команда, включая биологов. Нет их. Что имеем, тому и рады. Где геофизиков нашли? В метрах 300 отсюда. Архипов показал направление. Правда, от них осталось только оборудование. Блокнот с записями у меня. Егорин подошёл к группе своих бойцов и, показав место, отправил туда троих. А тут что? Всё то же самое. Думаю, это первая точка контакта. С этого места всё и началось. Надо человек 50 ещё отцепить весь район. Вон там, Денис посмотрел на опушку рядом с крутыми деревьями. Я предполагаю, находится портал. 50 человек. Где я тебе их найду? Чертовщина какая-то. Надо Белову сказать, чтобы штат расширил. У меня люди остались в Немчалах, плюс с биологами на второй точке, там просто мясо. Работы у них много. Сейчас ещё тут в двух словах, что произошло. Несмотря на усталость, Егорин с поступлением новой информации оживился, его глаза быстро забегали. Он зачем-то достал карту, покрутил её, сверяясь с местностью. Делянки на карте нет, значит, по чёрному работали. Ничего нового не произошло. Лесорубы были первые, кого тошили. После те две деревни наши геофизики вышли на то место, правда, до делянки пару сотен метров не дошли. И думаю, их тоже забрали. Куда? В иной мир? Не знаю, очень может быть. Всё странно и непонятно. Такое существо какое тут убили, я в ином мире не видел. Ты же сам говорил, что мир не изучен, и там может быть всё что угодно. Егорин наконец сориентировал карту. и, пометив несколько точек, глянул на Сапожникова и Шляхтовича. «Как тебе, мои парни?» «Если им рты заткнуть, то вполне адекватны», — ответил Денис. «Да, они из одной части. Как специалисты и просто как люди, они хорошие. Косяков за ними не наблюдал. Ты Белову доложил про портал?» «Нет еще. Слушай, ну, наверное, самое время, да? Если это то, о чем я думаю, у нас открываются большие перспективы». и можно будет задействовать группы по ликвидации. Я смотрю, ты прямо рвешься туда. Не то чтобы рвусь, работа такая. А с твоими методичками есть большая вероятность прийти обратно. Не каждому землянину выдается шанс побывать на другой планете и вернуться. Дело твое, мое же дело — найти портал и обучить вас выживанию. Денис взял телефон спутниками связи. Ладно, пойду сообщу шефу. Не топчитесь тут сильно, следы везде. Егорин, согласно кивнул, посмотрел себе под ноги и аккуратно направился к своим бойцам. Выставив охрану, он ушёл осмотреть место исчезновения геофизиков. Время приближалось к вечеру, и солнце, освещая вершины деревьев на горизонте, готовилось к закату. Заброшенная делянка после приезда группы ожила. Все, кто приехал на внедорожниках, таскали разбросанное оборудование. Денис расположился вместе с Такулча поближе к опушке. Наблюдал за тем, как проявит себя портал. До сих пор не было известно его точное местонахождение, а необдуманное приближение к нему могло стоить жизни. Единичное проявление, которое смог увидеть Сапожников, больше не повторялось. Белов приказал изучить все следы и ждать специалистов с дополнительным оборудованием, а при контакте по возможности захватить живым любое существо, что появится из портала. Последний пункт приказа больше всего и напрягал Архипова. Из всех присутствующих воинственно был настроен лишь охотник Эвент, который считал своим долгом убить героя местных этнографических легенд — Калу. «Егорин, у тебя датчики движения есть?» Архипов нашел своего тезку рядом с автомобилем. Начальник отдела О разложил на капоте карту и блокнот, что-то там старательно помечал и записывал. «С десяток будет. А что?» Не отрываясь от своего занятия, ответил он... «Не стоит тут на ночь оставаться. Расставим по периметру и отъедем километров на пять, как минимум. Мы остаёмся тут. Вертушка ночью прилетит. У меня на все датчики аккумуляторов не хватит», — оторвавшись от карты, ответил Егорин. «Тем более модули жилые в наличии. С удобствами поспать можно. А если ты боишься, что хищник появится, то оружия у нас хватает». «Оглянись вокруг. Тут тоже не детский сад был. И оружия хватало». Но им всё это совершенно не помогло. Тёска, вот не факт, что он по ночам нападает. Геофизиков днём утащили. С чего ты так решил? Оборудование было развёрнуто, и они на нём работали, ответил Егорин. Это магнитометры, и замеры проводят не разово, а длительно. Для каждого замера требуется несколько часов, так что не аргумент. Архипов, операцией руковожу я, и я должен обеспечить приёмку специалистов и оборудования. Твоя задача консультаций. Ты дал свои рекомендации, я тебя услышал. Спасибо. Но группа отсюда никуда не уйдёт. Из этого портала никто незамеченным не выйдет, и тем более без нашего ведома не пройдёт внутрь. Вот если о нём посторонние узнают, то опять начнётся раздача путёвок в иной мир. Егорин был непреклонен и, приняв решение, не отступал ни на шаг. А с чего ты взял, что этот портал ведёт в иной мир? Я, например, не уверен. А куда ещё? Вот не верю я, что наша Земля — пуп Вселенной, и что именно сюда открываются порталы из многих других миров. Да, нам хорошо известно про иной мир, и твой доклад это подтвердил. Мы знаем, что там скрываются разные нечестивые люди, а этот портал упростит нам и задачу по их ликвидации и возвращении исполнителей. Все просто, так что я заинтересован, чтобы оттуда кто-то вышел, и я бы смог воочию увидеть перемещение живого существа». Егорин закончил свой монолог и выдохнул. Денис махнул рукой и, представляя, что их может ждать в ближайшие часы, ушел искать Токулча. А Егорина слова Архипова навели на определенные мысли, и датчиками движения он все же решил воспользоваться. Охотник лежал на вершине штабеля, подготовленной для погрузки бревен. Он удобно устроился, подложив под себя лапник, перед собой положил карабин «Тигр» — гражданский аналог СВД — А сам жевал вяленое мясо и разглядывал людей, бегающих по полю. «Зачем они там ходят?» Увидев поднимающегося к нему Архипова, спросил он. «Датчики ставят. Как только Калу появится, они просигнализируют». Просто ответил Денис. «Начальник, у них нет глаза. Калу можно увидеть, он большой». «Так Улча, глаза ночью плохо видят, а датчики мимо никого не пропустят». Я жду Калу. Погнулся Евенк и погладил оружие. К твоему сожалению, я его не хотел бы видеть. Про себя отметил архипов, наблюдая, как на делянку заезжают два чёрных внедорожника. Машины на высокой скорости проскочили половину дороги и остановились лишь тогда, когда перед ними встал один из бойцов Егорина, сделав длинную очередь поверх автомобильных крыш. На помощь к нему подошли ещё двое с автоматами наперевес. Расположившись по разные стороны дороги, они что-то кричали находящимся внутри людям. Денис не слышал, какие именно команды поступают, но догадывался. Двери поочерёдно открылись, и из них начали выходить мужчины с поднятыми руками. Из каждого автомобиля вышли четверо. Они вставали на колени и ложились на землю, вытянув руки в стороны. Через минуту возле гостей уже находился Егорин со своими людьми. Архипа вообще это мало интересовало. Он смотрел на неподвижно лежащего тело колча и на то место, где предположительно находился портал. В его голове проскакивали мысли, что возможно, этот портал имеет другие физические свойства, отличающиеся от тех, какие он видел прежде. Образовавшийся проход не всегда может подсвечиваться или сверкать искрами. Возможно, он сейчас открыт, а человеческий глаз его просто не воспринимает. Хоть подойти поближе так никто и не осмелился. Охотник по следам определил примерное место, также об этом месте свидетельствовали и записи геофизиков, оставалось только ждать и наблюдать. Егорин побеседовал с мужчинами и минут через 10 их отпустил. Его бойцы принесли новое конфискованное оружие, а внедорожники развернулись и с ещё большей скоростью покинули делянку. Таклте, если кто появится, делать то, что должен. Он нам живым не нужен. Да, начальник, ответил Ивенк. И Денис отправился к Егорину. Сумерки постепенно накрывали тайгу, и на делянке периодически вспыхивали тонкие лучи фонариков. «Пошли, поужинаем. В принципе, все готово. Площадка расчищена, огни для вертушки подготовлены». Егорин показал подошедшему Денису целую упаковку сухого пайка. «Кто приезжал?» — спросил Архипов. Они вместе вошли в вагончик. Егорин сгреб со стола всю грязную посуду на пол. «Хе-хе-хе!» — Сказали хозяева делянки, — засмеялся он. — Говорят, типа, отгрузки леса прекратились, и работники на связь не выходят. Вот и приехали разобраться. — С оружием? — Ну, а ты как хотел. Тут не московские офисы. Арсенал у них, конечно, типичный для бандюганов. Егорин говорил и вскрывал упаковку. Пока он доставал консервированный продукт и успел порассуждать о местном менталитете и о незаконной вырубке тайги, «И вот, тезка, смотришь, вроде бескрайние леса, а внутрь проходишь — все это швирма, за которой одни голые поляны после вырубки. Понимаешь?» Он протянул банку Денису. «Холодным съешь или разогреешь?» «Холодным. Никогда не удавалось нормально разогреть. Вечно пригорает». Денис взял контейнер и, аккуратно вскрыв ножом, начал есть. «Ты их просто так отпустил?» «Работников лесхоза?» «Ну да. А что мне с ними делать? Валить? Так мы не на войне. Они хоть и бандюганы, но не враги. Оружие отобрал и послал лесом. А если с подмогой вернуться? Архипов, ты с каких пор таким рассудительным стал? Вернуться положим. Я им ксивой в нос ткнул. Не сунуться они. Я сказал, спецоперация. А им, хлопчикам с таким арсеналом, тут лучше не появляться, а то перепутать можем». Егорин вынул из внутреннего кармана фляжку и откупорил. Ладно, космонавта, давай, за тебя. Сегодня же праздник. Он отхлебнул добрый глоток и резко выдохнув протянул фляжку Денису. Какой ещё праздник? Архипов отрицает, назамотал головой. День паники сегодня. 18 июня, запомни. В этот день я всегда паникую. А ты яркий представитель. рассмеялся Егорин и, глотнув ещё раз, убрал фляжку. Денис, ты не подумай, твои идеи, они вполне разумные. И если бы не приказ шефа, я бы с удовольствием свалил отсюда. Егорин обошёл стол и встал рядом с Архиповым, перешёл на шёпот. Ты пойми, мы не картографы. Наша прямая задача это поиск и ликвидация врагов нашей страны, которые по тем или иным причинам смогли уйти от наказания в такие вот порталы. Ребят за ними было отправлено много, и неизвестно, как они сработали. А то, что сейчас происходит, Денис, Это реальный шанс поставить на поток возвращения тех, кто ушёл от наказания. И ты это прекрасно знаешь, даже, наверное, лучше, чем я, потому что ты был там, а я нет. Могу судить только со стороны, но этого шанса я не упущу. И никакой волк переросток меня не остановит. С таким рвением, Егорин, думаю, ты получишь шанс сходить туда. Шанс будет, и я его не упущу. Он доил остатки из контейнера, поставил его на стол. «Обязательно будет!» «Сколько эти твари уже людей погубили? Три-четыре сотни?» «За четыре сотни уже перевалило. Включая наших. Кстати, их ведь нужно найти. Я понимаю, к чему твой вопрос, но я не боюсь», — ответил Георин. Выглянув на улицу, где заметно потемнело, он достал рацию и приказал включить прожектора. Пошкулесо залился ослепительный свет. Шесть мощных прожекторов, запитанных от генератора, светили практически в одну точку. Денис только сейчас понял, почему его тёзка так долго возился с картой, чертя и что-то вычисляя. Это мы у местных лесорубов взяли. Им больше не понадобится. С собой такое сложно привести, ответил он на немой вопрос. Мимо никто не пройдёт. И говорил, обернулся и вышел из модуля. Денис невозмутимо доел свою порцию. Взял другую для охотника и направился к нему. С вершины штабеля вся делянка была как на ладони. Так ульча дополнительному освещению не придал значения. Еду взял с радостью и, не вставая с места, принялся есть маленькими порциями. Архипов, наблюдая за ним, в глубине души даже восхитился его поведением. Действия его были отточены, без лишних движений. Он делал какие-то мелкие дела, но при этом ни на секунду не спускал глаз со своей цели. Через пару часов на расчищенную от мусора площадку, которую пометили яркими фонариками для пилотов, приземлился военный вертолёт Ми-8 АМТШ. Денис узнал его по характерным пилонам и пузатому фюзеляжу. Едва колёса коснулись земли, боковые двери сдвинулись, и оттуда сполгнули двое. К ним подбежал Егорин, помог выгрузить большой ящик десантирования, а именно так это выглядело. Завершилось буквально секунд за 30. после чего вертолёт поднялся строго вертикально и, поблёскивая маячками, улетел над вершинами деревьев. На делянке фонарики потухли, лишь лучи прожекторов выхватывали в ночи опушку леса, а рокот работающего генератора эхом разлетался по округе. Интерес Дениса ко всем сотрудникам, копошащимся внизу на делянке, быстро пропал. Организм после перелёта до сих пор не акклиматизировался, а разница во времени между Москвой и Красноярском сыграла плохую шутку. вызывая апатию ко всему. Он сидел наверху рядом с неутомимыми венком, ждал, когда работа его закончится, и они поедут домой. Архипов, не спи. Зима приснится, замёрзнешь, выкрикнул Егорин, глядя на него снизу. Пойдём, зонт запускать будем. Что за зонт? спросил Денис. Роботизированный. Шеф приказал запустить его в автономном режиме в портал. Да, Архипов в портал. Пошли, глянешь чудо-робота. Говорят, такой на Марс запускали. Он фотки и видео скинет. На Марс оживился Денис. Да, к 9:00 утра он должен пройти портал и приступить к работе. Егорин взглянул на часы. В 6:00 утра спутники будут готовы к приёму сигнала. Всё у тебя просто. Внус архивов. Радиосигнал может и год идти. А если учесть, что ближайшая к нам экзопланета находится в 4 световых годах от нас, и учитывая все скорости, Радиосигнал от вашего зонда доберётся до наших спутников нескоро. Ты это время будешь тут сидеть и ждать, Архипов. Ты опять умничаешь. У меня приказ отправить зонд на ту сторону и ждать дальнейшего распоряжения. Во время запуска робота ты должен присутствовать. Хорошо. Будете запускать завет. Согласился Денис. Ну смотри, Архипов. Егорин напоследок посветил ему фонариком и ушёл. Времени уловимшло вперёд, часы давно показывали полночь. Архипов лежал рядом с охотником и отгоняя от себя комаров, наблюдал за всеми остальными с высоты в 5 м. Он натянул по самые глаза капюшон куртки и, убрав подальше оружие, прикрыл глаза. Ты кулча ты смотришь? Да, ты кулча не спит. Ты кулча ждёт колу, ответил Ивенк. Слушай, ты кулча, заговорил Денис с прикрытыми глазами. Тот пожилой охотник, твой отец Я же правильно понял? Его имя Алтан. Он мой отец. И как он тебя одного отпустил? Я своего днём в городе боюсь одного отпускать. Ты, кольча, должен стать мужчиной. Мне уже 17 лет, ответил Ивенк. Твою же. Надо было сразу спросить, ты же подросток ещё. Денис привстал с места и взгрюнул на Ивенка. Ты, кольча, один медведя добыл. Я уже взрослый. За медведя отец мне карабин подарил. «Хорошее оружие. Тигр называется». «Весело у вас», — со вздохом ответил Архипов и лег обратно. Он вспомнил себя семнадцатилетним. Никаких медведей или карабинов у него и в мыслях не было. Его тогда больше тревожил предстоящий экзамен и подготовка к поступлению в медицинский институт. Но мечта стать хирургом так и осталась мечтой. Денис постепенно проваливался в сон, Лениво отгонял от себя жужжащих комаров и скоро окончательно уснул. Первый выстрел Денис не услышал, но почувствовал толчок, от чего сознание вернулось в реальность. Второй выстрел, прозвучавший буквально через пару секунд, его окончательно разбудил. Он резко встал, пытаясь сконцентрироваться на пушке леса, а автомат к тому времени уже оказался в руках. На делянке после второго выстрела зарождался хаос, включилось несколько фонариков, одновременно зазвучали короткие очереди крики. В лучах прожекторов мелькнули две большие тени, которые устремились к людям и сразу исчезли в темноте. Стойки прожекторов поочередно начали подкашиваться и падать, а вслед за ними гасли и прожектора. Стрельба на делянке только усиливалась. — Калу ушел! — выкрикнуто кулча и, поднявшись на ноги, вскинул свой карабин, пытаясь кого-то выследить. Денис в темноте не разбирал ничего, что происходило на делянке. Снизу доносились обрывистые крики и вспышки выстрелов. Где-то мелькал маленький фонарик, но и он, в конце концов, потух. За те две-три минуты безумия, какое происходило на делянке, Архипов так ничего и не смог предпринять. Спускаться вниз он не решился, а ты кулча не произвел после ни единого выстрела. Он долго стоял, сматриваясь в темноту, затем опустил свое оружие. «Калу ушел», — тихо повторил он, и, убрав карабин за спину, начал спускаться вниз. Денис, приметив для себя едва заметный луч вдалеке, решил бежать туда. Он спустился следом, не держа оружие на изготовку, побежал к еле видимому свету. Вокруг раздавались сирены и стоны, иногда был слышен знакомый голос, который крепко ругался. Добежав до лучика, Денис наклонился и увидел, что это налобный фонарик, закреплённый на оторванной голове одного из бойцов Егорина. Архипов выругался, попытался рассмотреть обезглавленное тело рядом, но его не обнаружил. "Денис, Денис!" крикнул Архипов в завя Егорина. Но в ответ прозвучала чья-то просьба подойти. Архипов снял с погибшего фонарик, вымызанный в крови, надел себе на голову и побежал на голос, подсвечивая перед собой дорогу. На делянке валялось много коряг и ветвей, легко можно было упасть и поломать себе кости. "Сюда!" крикнул кто-то в темноте. Архипов, сориентировавшись, побежал на голос. Луч фонарика выхватил силуэты. Подбежав поближе, Денис увидел капитана Сапожникова, который распаковав несколько перевязочных пакетов, пытался остановить кровь у лежащего на земле бойца. Руки и лицо Евгения были выпачканы в крови, а раненый человек хрипел. От этого казалось, что всеми силами цеплялся за жизнь. «Прижми тут!» — крикнул Евгений. И как только руки Дениса придержали бинты на рваной ране в районе шеи, Сапожников открыл рюкзак и достал несколько пакетиков, внутри которых лежали хирургические инструменты. «Так, на счет три, убирай руки и повязки, и свети!» — сказал он и тут же скомандовал. Как только рану открыли, оттуда брызнула кровь. Под ярким лучом фонаря Евгений изошимами перекрыл артерии, остановил кровотечение и улыбнулся раненому. "Ну всё, жить будешь". Тут же он взглянул на его лицо и схватился нащупывать пульс, но, видимо, драгоценное время было уже упущено. "Твою ж дивизию!" выругался он и вскочил. "Что тут произошло? Кто напал?" "Кишники. Я двоих видел", сказал Сапожников достаточно спокойным голосом. и, вытерев измазанные в крови руки аштанину, достал свой фонарик и надел поверх Панамы. — С тобой все в порядке? — Вижу, что да. Там могут быть еще раненые. Идем. Евгений поднял рюкзак и убежал в темноту, подсвечивая перед собой. — Калу отправил к людям Хаглена. Калу ушел! — тихо произнес-то Кулча, незаметно подходя сзади. — Ты зачем так делаешь? А если бы я тебя застрелил? Вздрогнув, выкрикнул Денис. — Это я-то, Кулча! Запоздало произнес охотник. «Да вижу. Как там твой Калу? Ты же стрелял в него». «Калу появился и ушел. Он отправил хагленов. Два хаглена», — ответил Ивенка и показал два пальца. «Они унесли людей». «Товарищ подполковник!» — из темноты вынырнул Шлихтович. «Серега, ты жив?» — обрадовался Денис. «Да жив, жив. Пошел, называется, в дальний угол. Видимо, судьба у меня обделаться, но выжить». «Не в прямом смысле, конечно». Что произошло? У тебя фонарик целый? Надо местность осмотреть, там раненые есть. ответил Денис и позвав за собой Евенка, отправился по делянке в те места, где раньше слышал стрельбу. Посмотрев часть делянки, на которой были люди, они через полчаса собрались у машины. Я двоих нашёл, вернее то, что от них осталось, тихо сказал Сапожников. Я никого, оружие только разбросаны. Шляхтович положил на капот три автомата. Их Калу забрал — Малой, надоел ты со своим колу. Не было никакого колу. Были два хищника, я сам их видел. Он двоих наших разорвал, одного ранил, остальных утащили туда. Сапожников ткнул пальцем в сторону опушки, которая в недавнем времени освещалась прожекторами. — Я иду за колу. Он убьет людей. Такулча поправил свой карабин и двинулся в сторону портала. — Стой. В смысле идешь? — ухватившись за его рукав, спросил Сапожников. — Да. Калу унёс много людей. Он должен быть убит. Я должен его убить. И Венк движим одному ему известными правилами и понятиями и стремился к своей цели. Калу ранен. Я в него два раза выстрелил. Он прав. Мы должны попытаться спасти ребят. Если есть хоть один шанс, мы должны им воспользоваться. Мы не можем без подготовки лезть неизвестно куда. Не согласился с Денисом Сапожников. Можем. Всё необходимое у нас есть. «Запустим зонт и попробуем вытащить парней». «Бред какой-то», — махнул рукой Евгений. «Можешь оставаться тут. Я пойду с Токулча. Разведаем там все, попытаемся найти наших и вернемся. Прогулка на пару часов, не больше». «Зонт вы не запустите». «Я тоже с вами», — решился Шляхтович. «Может, после этого хоть зарплату подниму?» «Договорились. Десять минут на сборы и выдвигаемся», — скомандовал Денис. И взяв спутниковый телефон, начал набирать Белова.